Глава 6. У всего есть последнее. От лица Малии. 21 мая, пятница. После нашей последней встречи от девочек я не слышала новостей. Сегодня пятница, нужно выбираться из дома, повеселиться, пообщаться. Пальцы пережали мысли, и я писала в общий чат. Мы с девочками, Пола, Брайан и пару друзей Айше. Малия. Хочу сегодня пойти в бар-клуб White Night. Кто со мной? Зовите своих друзей. Хочу хорошо отвлечься. И нужен пропуск туда, ведь он есть только у Али. Айше. О, Маля, наконец-то в деле. Конечно, я за. Аля. Я тоже. Не пропущу такую тусовку. Особенно сейчас, когда хочется расслабиться, забыться. Маля. Мы чего-то не знаем? Аля. Может, расскажу. Малия. Можно к тебе заехать, собраться вместе? Аля. Да приезжай. Айша. Ну вот, опять вы без меня. Я поехала к Али, чтобы собраться вместе, заодно выведать, что произошло. Чувствую, что ты скрываешь и при Айше не захочет рассказывать. Кстати, о Айше. Нужно ей отдельно позвонить и сказать, чтобы позвала Брайана. Может, сегодня нам удастся нормально пообщаться, больше чем привет. Алина крутила тёмные длинные волосы, и мы поднялись к ней в гардеробную, чтобы я помогла выбрать, в чём пойти. Остановились на чёрных кожаных шортах и чёрном боди с просветчивающими длинными рукавами и оголённой спиной. Из украшений она надела любимое миниатюрное кольцо с александритом, подарок на 18 лет. Забавная там вышла история. Мама сказала, что кольцо подарок от её настоящих родителей. Они просили передать его в день совершеннолетия. Так Аля и узнала, что ее удочерили. В тот же год они продали свой дом и переехали за город в Северную часть. Мои родители тоже живут недалеко от них. Деньги остались и для Али купили этот дом. Интересно, кто ее настоящие родители? Ведь кольцо действительно дорогое. Его уникальность в смене цвета при разном освещении. До клуба на восьмую линию к башням ехать всего 15 минут. За нами должен заехать общий друг, ему бывший Поло. Мы встречались пару месяцев, точнее, он ухаживал, а я не могла сказать, что он мне не нравится. И теперь до сих пор он не теряет надежды добиться меня. Лично зовёт куда-то, периодически дарит подарки. Но меня отталкивает его навязчивость и внешность не особо привлекательная. Тощий, невысокий и слишком добрый. Нет в нем мужского стержня. Зачем так липнуть? Не дает у глотка свободы и соскучится по нему. К тому же мне нравится Брайан. Пока я решила ни о чем не расспрашивать Али, не портить ее позитивный настрой. В клубе обычно по пятницам раз в две недели собиралась элита города и советники Ньюштейна. Попасть туда сложно, но у Али есть свои привилегии из-за бизнеса. К тому же пойдет Марк. У него допуск на все такие мероприятия из-за влиятельного отца.